Однако, если даже и допустить, что единственно возможная дедукция чистых априорных знаний имеет трансцендентальный характер, тем не менее, отсюда еще не становится ясным, что она столь уж необходима. Выше мы с помощью трансцендентальной дедукции проследили понятие пространства и времени вплоть до их источников и объяснили и определили их объективную априорную значимость. Тем не менее, геометрия. идет своим верным путем чисто априорных знаний, вовсе не нуждаясь в том, чтобы философия засвидетельствовала чистоту и закономерность происхождения основного ее понятия – понятия пространства. Страница 94. Но понятие пространства в этой науке применяется лишь к внешнему, чувственно воспринимаемому миру, то есть пространство есть чистая форма созерцания его – в которой, следовательно, всякое геометрическое познание, как основанное на априорном созерцании, имеет свою очевидность, и в которой предметы даны в созерцании априори, что касается формы, посредством самого познания. Но когда мы доходим до чистых рассудочных понятий, неизбежно появляется потребность искать трансцендентальную дедукцию не только их самих, но также и пространства. так как они говорят о предметах с помощью предикатов чистого априорного мышления, а не созерцания и чувственности. Поэтому они относятся ко всем предметам без всяких условий чувственности. И так как не основываются на опыте, то и не могут указать и в априорном созерцании никакого объекта, на котором они основывали бы свой синтез до всякого опыта. Поэтому они не только возбуждают подозрения относительно объективной значимости и границ своего применения, но и делают также двусмысленным вышеупомянутое понятие пространства тем, что склонны применять его вне условий чувственного созерцания. Поэтому и выше необходима была трансцендентальная дедукция его. Итак, прежде чем сделать хотя бы один шаг, В области чистого разума читатель должен убедиться в настоятельной необходимости такой трансцендентальной дедукции, так как в противном случае он будет действовать слепо и, много проблуждав, будет вынужден вернуться к тому же состоянию неведения, с которого он начал. Он должен также заранее ясно представить себе неизбежные трудности, чтобы не жаловаться на неясность там, где самый следуемый предмет глубоко сокрыт. или чтобы устранение препятствий не утомило бы его слишком рано, так как перед ним стоит дилемма, или довести это критическое исследование до конца, или совсем отказаться от всяких притязаний на знание чистого разума, как от самой излюбленной философами области, а именно от того, что выходит за пределы всякого возможного опыта. Исследуя выше понятия пространства и времени, нетрудно было дать понять, каким образом они, будучи априорными знаниями, тем не менее, необходимы должны относиться к предметам и делают возможным синтетическое знание о них, независимо от всякого опыта. В самом деле, так как предмет может являться нам, то есть быть объектом эмпирического созерцания, только с помощью таких чистых форм чувственности, то пространство и время – суть чистые созерцания, априори содержащие условия возможности предметов как явлений, и синтез в пространстве и времени имеет объективную значимость. Страница 95. Категории же рассудка вовсе не представляют нам условий, при которых предметы даются в созерцании. Стало быть, предметы могут, несомненно, являться нам без необходимого отношения к функциям рассудка. И, следовательно, рассудок априори не содержит условий их. Поэтому здесь возникает затруднение, не встречавшееся нам в области чувственности, а именно, каким образом получается, что субъективные условия мышления имеют объективную значимость. то есть становятся условиями возможности всякого познания предметов. Ведь без функций рассудка могут быть даны в явления. Возьмем, например, понятие «причины», означающее особый вид синтеза, когда за некоторым «а» полагается, согласно определенному правилу, совершенно отличное от него «б», априори еще не ясно, почему явления должны содержать в себе нечто подобное, ведь опыт нельзя приводить в качестве доказательства, так как доказательству подлежит объективная значимость этого априорного понятия. И потому априори возникает сомнение, не есть ли это понятие совершенно пустое и не имеющее среди явлений ни одного соответствующего ему предмета. Ведь ясно, что предметы чувственного созерцания должны сообразоваться с формальными условиями чувственности, априори заложенными в нашей душе. В противном случае они не будут предметами для нас. Но сделать вывод, что они, кроме того, должны сообразоваться также с условиями, в которых рассудок нуждается, для синтетического единства мышления уже не так легко. Ведь явления могли бы быть такими, что рассудок не нашел бы их сообразными с условиями своего единства. И тогда все находилось бы в хаотическом смешении, причем до такой степени, что, например, в последовательном ряду явлений не было бы ничего, что давало бы нам правило синтеза и стало бы, соответствовало бы понятию причины и действия. Так что это понятие было бы совершенно пустым, ничтожным и лишенным значения. Тем не менее, явления доставляли бы нашему созерцанию предметы, так как созерцание вовсе не нуждается в функциях мышления. Казалось бы, легко отделаться от подобного трудного исследования, ссылаясь на то, что опыт постоянно доставляет примеры такой правильной последовательности явлений, дающие достаточно оснований отвлечь от них понятие причины и тем самым подтвердить объективную значимость его. Однако здесь упускают из виду, что таким путем понятие причины Вовсе не может возникнуть оно или должно быть обосновано в рассудке совершенно априори, или должно быть совсем отброшено, как чистый вымысел.